Глава 8. Музыка ричмондского рынка или Марты нехитра. Между двух незыблемых рубежей романтической народной оперы и композиторскими способностями Фридриха фон Флотова порхают ее дуэты, трио, квинтеты, ее веселые хоры. Для меня она была трудна, потому что я понятия не имел о пении. Партию разучивал со мной капельмистер Зейферт, помогая себе и мне локтями, коленями, чем только мог. Несчастный и во сне не видывал, что ему надо будет дирижировать оперой. Наконец дошло до сцены, директор, взявший режиссуру, начал учить меня поворачиваться, ставить ноги, делать придворные поклоны. Моя партнерша, почти шестидесятилетняя летняя обладательница колоратурного сопрано, видавшая пышные виды и в качестве гостя, извлеченной из состояния анабиоза на роль леди Герриет Марты, тоже трудилась над моим образованием в своей же партии искусно восполняла былой школой все то, что у нее отняло время. На оркестровых репетициях стало очевидно, что капельмейстеру не суждено повелевать стихиями, у него просто не хватало органов тела, чтобы уследить за всеми неисчислимыми подвохами партитуры. Тогда, ко всеобщему торжеству и безудержному восхищению женской половины труппы, в результате дипломатического обмена депешами, из большого города с театром побогаче нашего Был призван Рихард Кваст. Он появился в покоряющем сиянии победителя, чуть под хмельком, перецеловался с актрисами, хохоча распихал, кому пришлось дюжину анекдотов, и совершенно всех умилил тем, что будто бы в жизни не слыхивал оперы, который приехал дирижировать. «Детки мои, хотите верьте, хотите нет, но я, вот видите, вот эта партитура вашей Марты, я взял ее вчера в поезд, чтобы, понимаете ли, хоть понюхать, чем это там такое заправлено». «И что же вы думаете? В мое купе залезает обер-лейтенант, с которым мы вместе драпали после Марны. Он тогда был еще лейтенантом. Но, понимаете, выслужился, железный крест и все прочее. Так мы без передышки и всю дорогу двигали по коньяку, ей-богу. Я этой самой партитуры так и не раскрыл». «Если он врал, то на зависть хорошо. Все были милы ему, и он был мил. Я не видался с ним до самой репетиции, на которой он сел за пульт». Оркестр с облегчением поддался его руке, и актеры пели в полную силу точно бенефицианты. Трое придворных лакеев оповещают о появлении лорда Тристана Майкл Форта у леди Герет. Такую расточительность театр не мог себе позволить, и эмиссию троих у нас выполнял один. Он выкрикивал по очереди басовую, баритонную, теноровую фразы, затем медные в оркестре выдували коду, и под их звон лорд церемониально выходил на сцену. Рихард Кваст, подавая вступление, вдруг узнал в лорде меня, дрогнул и сполз со стула. Пока я пел, он, дирижируя все, протирал глаза. «Сын человеческий!» — воскликнул он в перерыв, тряся мне руки. «Если бы на меня двинулись со сцены декорации, я удивился бы меньше. Весело вам тут живется, если вы пошли в актеры!» Он засмеялся саркастически, притянул к себе мою голову и сказал на ухо. «Но «Ну, это много лучше, чем окопы, даю вам честное слово». Мне рассказывал один обер-лейтенант, русские солдаты сыты по уши и больше не хотят воевать. Когда наши тоже поймут, что это богом треклятая война-дерьмо, мы покончим с ней, вот увидите. Все на свете приходит к концу, с надеждой подумал я. Однако пока надо петь. В день спектакля я повторил всю партию под рояль и довольный вознаградил свои труды доброй кружкой пива. Это было в полдень. Через час от моего голоса не осталось следа. «Я не сразу понял это, да это и не поддавалось никакому разумению. Вечером должна была состояться премьера, ничто в мире не могло ей помешать, я должен был петь, а из моего горла вытекали самые убогие хрипы и свисты. Я бросился к леди Гэриот. Она жарила на газовой горелке желуди для изготовления военно-экономического кофе, в комнате пахло паленым, над окнами в клетках заливались канарейки, старый мопс приветственно обмусолил мои руки». Леди Герри тотчас запретила мне говорить и дала неизвестных пахучих капель, рецепт которых ее муж в молодости получил от Каруза. Кроме того, необходимо было немедленно выпить сырой яичный желток, и так как леди уже целый год не кушала яиц, я отправился на поиски. Я бегал из магазина в магазин, всюду на меня смотрели, как на умалишенного, и робко предлагали яичный суррогат в порошке, безукоризненно заменяющий яйца, Я знал эти штучки нашего химика, но мне ничего не оставалось. Уже с порошками в кармане я вспомнил лиси и помчался к ней. У нее обнаружился знакомый, разводивший кур. «Дело к зиме», — сказал я в отчаянии, — «вряд ли теперь несутся куры». Но ее окрыляла надежда, потому что куры были какие-то породистые, надо было только скорее слетать к куроводу. Я очутился один и лег на диван. До спектакля оставалось четыре часа, я зажал лицо руками — Если не поможет какое-нибудь чудо, решил я, все кончено. Я боязливо попробовал взять ля. Мое горло было подменено какой-то дудкой с хроническим ларингитом. Похолодевший, я дожидался возвращения Лиси. Она скоро пришла, я вскочил ей навстречу. Породистые куры, оказалось, давно прекратили носку. Однако куровод дал Лисси записку к знакомой сестре Милосердия в офицерский госпиталь, по его мнению, Офицеры питались одними яйцами. Я опять повалился на диван. «Осторожно!» Закричала Лисси. «У тебя в кармане яичные порошки. Не раздави!» «У меня немного отлегло от сердца. Мы пошли разыскивать сестру милосердия. Она обошлась с нами отзывчиво после того, как Лисси обещала ей контрамарку в театр. Она жила при госпитале и тут же отправилась на кухню. Как видно, получить яйцо было нелегко, потому что мы томились целых полчаса. Вручая Лиси яйцо... Сестра сказала, что у нее есть племянник, молодой человек, скоро отправляющийся на фронт большой поклонник оперетты. Лиси пообещала контрамарку и для племянника. Мы тут же занялись священнодействием лечения. Нам были предоставлены два блюдца, в одной из которых мы слили белок, в другой желток. Красноватый блестящий глаз желтка скользко скатился с блюдца ко мне в рот. Лиси и сестра внимательно смотрели, как я глотал. «Не торопись», — сказала Лиси. Потом она выпила белок, чтобы не пропадал, и, сморщившись, велела мне попробовать голос. Не прикословия, я исполнил требования, ничего не переменилось, словно и не было никакого яйца. Мы посидели в безмолвии. «Ясно», — сказала Лиси. «Такие истории с голосом иногда тянутся неделями. Надо идти к директору, заявить, что ты не можешь петь». «Я давно был готов к этому. По дороге мне встретился брейк с пачкой книг под мышкой». Я остановил его, чтобы хоть немного передохнуть, прежде чем ступить на порог к директору. Он взял меня под руку и, подталкивая вперед, словно возлагая на меня выбор пути, сказал, «Когда пройдет ваша молодость, когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга, и, знаете, его будет нелегко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и всегда скучен, даже если ему оказывают почет то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней, и лишь один вечный друг останется к вам неизменен эта книга. Он вытянул из-под мышки и подержал передо мной, точно взвешивая перекрещенную шнурком пачку книг. Эгоизм — это священное чувство, уважается только книгой. Она дает человеку право думать о ней свободно по его произволу, «Я ведь вам говорил, что моя настольная книга — единственный Штирнера. У меня сегодня праздник. Я достал издание единственного, напечатанное очень крупным шрифтом для слепых. Я могу его читать сам с увеличительным стеклом». Я взглянул на Брейга, глаза его с помутневшими темными зрачками, слезившиеся и сощуренные, показались мне раскосами. Но я не почувствовал к нему сострадания. Я считал, что он должен жалеть меня, и мне захотелось оборвать его напыщенные речи. «Сегодня вы открываете заглавную страницу вашей молодой жизни», — продолжал Брейк. «Никакой страницы. Я не открываю», — перебил я его. «Разве вы не слышите, что со мной? Хрипота? Вы поете вашу первую партию? Так чего же вы бегаете по городу? Ах, молодость! Ступайте домой, ложитесь в постель. Два часа хорошего сна, и вот вам моя рука старого венского певца, который, наверное, скоро пропоет свою последнюю партию. Вот эта рука!» Перед выходом на сцену к вам вернется голос, и вы прекрасно споете спектакль. Ваша болезнь называется рамповой лихорадкой. Огни сцены, синие рампы, таящие за собой загадку зрителя. У меня до сих пор замирает душа, когда я жду своего выхода. А, впрочем, может быть, мне уже пора потерять в себя веру. Идите, спать, спать. Я послушался, и с удивившим меня внезапным легкомыслием повернул домой. Все мои страхи сменились одним, что я не заснул, но едва я улегся, на меня надвинулась точно чугунный каток забытье, и я очнулся всего за четверть часа до начала спектакля. Я был так испуган, что даже не попробовал голоса и со всех ног полетел в театр. Мой выход был в начале первого акта, а мне предстояло замысловатое переодевание и кропотливый грим. Гардеробье, насупленный и отечески ворчливый, Не вынимая из зубов вечных булавок, похожих на нижний ярус седой щетину усов, Наскоро вдел меня в огромный тряпичный живот, и я стал похож на паука. Пока завязывались на спине шнурки жилета, на коленях банты шелковых панталон, пока застегивались золоченые пряжки туфель, надевался и кое-где подкалывался шитый блестками и стеклярусом кафтан, я отдышался, откашлялся и в страхе попробовал голос. — Как вы находите, господин Краузе? — спросил я безразлично. — Ну, — ответил гардеробье, не разжимая зубов и шевеля булавочными усами, — в уборных все вы поете лучше, чем на сцене. Значит, я все-таки пел. Да и не голос как будто всполошил меня в это мгновение. Меня звал к себе директор, чтобы посмотреть, каков я в гриме, а я еще только мчался по коридорам к парикмахеру. К счастью, наш театр не хотел отличаться от столичного, и премьеру начинал с опозданием. Директор разгоряченно поправлял бутафорские мелочи на сцене, его гений искрился, он точно живописец, отбегал к рампе и разглядывал декорации, накреняя голову то вправо, то влево, потом прытко поворачивался, припадал к круглому таинственно черному глазку занавеса и с волнением обозревал освещенные ложи и кресла. Ожидали обер-бюргермейстера, любившего приезжать с фронта, чтобы отдохнуть от окопов и похвастать разными геройскими делами с французами. Ожидали штат тратов с супругами, ожидали прессу, и тут директор должен был фиксировать три знакомые точки зала. Во втором ряду портера с краю, где чернел бородатый издатель официальных ведомостей, писавший у себя в газете, что наш славный храм Мельпомены не случайно приобрел европейское значение. Затем в первом ряду балкона в центре, откуда скептически наводил бинокль рецензент влиятельного либерального утреннего листка, подписывавшийся угрожающе РР. Наконец, в амфитеатре, в сумраке которого сливался с авангардом массового зрителя, редактор социал-демократического органа, подозреваемого в смертных грехах против патриотизма, семейного очага, военного сословия, святой церкви, добрых нравов, но зато поддерживавшего театральное искусство, особенно если оно преподносилось за пониженные цены. Все это общество расселось по местам лишь к тому времени, когда директор одобрил мои напудренные букли, мой тен и густо красные морщины, мои наклеенные брови и мушки на щеке и подбородке. Пока я вслушивался в кипучую вертюру с гулом литавры свистом флейт, я заметил незнакомое неловкое ощущение, как будто меня быстро укутывали в мокрую холодную простыню, и потом вдруг просушивали дуновением накаленного воздуха, Я сначала решил, что это от сквозняков, гулявших за кулисами, но, нагибаясь, чтобы через паучий свой живот оглядеть костюм, я обнаружил, что великолепные банты-панталон трясутся и что я не могу остановить совершенно явного дрожания колен. Меня колотила та самая рамповая лихорадка, о которой говорил Брейк, и я был бессилен с ней справиться. Я переступал с ноги на ногу, я то сжимал, то разжимал колени, а они дрожали все сильнее... И со стороны, наверное, можно было подумать, что я пускаюсь в пляс. Я ужаснулся и облился потом. Леди Гэриет со своей наперсницей Нэнси кончали дуэт. Помощник режиссера вытолкнул на сцену придворного лакея и мягко тронул меня за локоть. Как лошадь, узнающая голос конюха, я навострил уши и глотал такты, предвещавший мой выход. Никакая власть в мире уже не могла бы остановить меня. Я двинулся, чувствуя, что ноги сейчас подкосятся. Я был на сцене. Отвешивая леди церемониальные поклоны, я в страхе взглянул на свои колени. Банты тряслись. В огнедышащем свечении рампы и софитов их трепет был еще заметнее. Стараясь замаскировать его, я проявлял подвижность, не в меру своей толщины, не подобающую своим титулам и званиям. Мне было ясно, что я проваливаю роль, и я был бы счастлив на самом деле провалиться сквозь сцену. Но я пел». Леди Герриетт и Нэнси перебивали меня, как полагалось по партитуре, глумились, насмехались надо мною, и понемногу мой выход подошел к концу. За кулисами я вдруг сообразил, что у меня восстановился голос, и тогда обнаружил, что ноги держат меня вполне прилично, и что ко мне быстро возвращается потерянный кураж. Третье отделение оперы оканчивается тем, что лорд Тристан, выпрыгнув из окна, уговаривает бежать леди Герриетт и Нэнси распевая с ними по этому случаю кокетливое трио. Когда опустился и снова поднялся занавес, и, взявшись за руки, все трое мы подошли к рампе, раскланяться перед публикой, из-за боковых декораций вынырнул реквизитор с букетом красных роз и преподнес его мне. Нэнси, которую пела Фон Сезмон и Леди Герет, любезно отступили, сделав вид, что выдвигают меня вперед. Я не сразу взял в толк, что произошло, особенно меня смутил реквизитор. Обычно я получал из его рук бумажные или полотняные цветы и вообще всякую подделку, а тут он подсунул настоящие живые розы. На повторные вызовы я вышел с букетом, и мои партнерши подталкивали меня вперед с совершенно обворожительным самопожертвованием. Но за кулисами фон Сезмон неожиданно прошипела. «Сколько вы заплатили за эти чудесные цветы?» Ее тон ошеломил меня, и я оперся о косяк. Надменная она прошла мимо, высоко подбирая взбитые воланчатые юбки. Тогда ко мне подошел Генрион, певший судью, и, поправляя парики, на нем было три парика, во-первых, своя постоянная накладка с проборчиком, затем парик лысина, который должен был обнажить в сцене базара крестьянки, стащив с судьи верхний, третий парик букли. Налаживая все это сооружение, Генрион подмигнул и показал на цветы. «Ну что?» «Этот красный веник, наверное, от твоих земляков. Скажи им, что они забываются. Это у вас в России случилась революция, а у нас пока все на месте». «Пока на месте», — сказал я, поворачиваясь и уходя. «Что такое?» — крикнул Генрион. «Что ты сказал?» «Я говорю, я не знаю, от кого эти цветы. Смотри». Я ушел в уборную, в глазах Харистов мелькало что-то смешанное, подозрение, неудовольствие, усмешка... Я перебрал в уме, кого можно было бы заподозрить в желании польстить мне или раздосадовать меня, или подшутить надо мной. Неожиданно что-то уверенное и счастливое пролетело через мое сердце. Никто во всем городе, никто в целом мире, никто, кроме Гульды. Я пересмотрел весь букет, каждый цветок. Ни письма, ни записки, никакого знака или намека. Так я убедился, что цветы от нее. В финале во время бурного квинтета... Прямо против меня в ложе я увидел ее. Я узнал ее сразу. По худой и такой особенно неслаженной руке, по одному сгибу руки, державший бинокль, по наклону головы на тонкой и удлиненной шее. Лицо ее находилось в тени, и я не мог дольше вглядываться в него. Но нечего было уверять себя дольше, это была гульда. Я на силу дождался занавеса. Мне надо было переодеваться, снимать грим, А за это время, как ни длинны были бы очереди у театральных вешалок, публика, конечно, должна была разойтись. Я торопился больше, чем перед началом спектакля. Вылетев из театра и подбежав к главному подъезду, я увидел только отдельные исчезавшие в полумраке фигуры. Я остановился. В тот же миг отворилась крайняя дверь и вышла гульда. Я узнал бы ее в кромешной тьме. Я понял, что она стояла за дверью, глядя на улицу через стекло, Я бросился к ней, она пошла быстро, почти бегом. «Мы помирились, да?» — говорил я тихо, шагая следом за нею. «Ответь, скорее ответь, я не могу больше ждать, я не могу без тебя». «Ты с ума сошел», — быстро сказала она. «Нас увидит». Я только приподнял воротник пальто. «Все равно». Она повернула в переулок, я крепко взял ее под руку. «Милая, милая». Она все время молчала, ничуть не уменьшая шага. Мы носились по тихим улицам в темноте, Небольшая площадь с Кирхою показалась нам особенно надежной по безлюдию. Мы долго ходили вокруг Кирхи, посередине площади. «Все равно», — изредка повторял я. Потом я вспомнил ресторан, у которого был глухой черный вход из узенького, как трещина, проулка. «Все равно», — наконец легко сказала Гульда. Мы забрались в трещину. Мимо пустых винных бочек проскользнули в низенькую дверь и очутились в маленькой нише, отделенной от ресторана занавеской, Появился сухорукий хозяин, все понимающий, гостеприимно улыбнулся и задернул здоровой рукой занавеску. Впрочем, ресторан был совсем пуст. Мы уселись за дубовый, намытый, выскобленный стол, на такие же дубовые теплые скамьи, мы взяли друг друга за руки. Я рассматривал каждую черточку лица Гульды беспамятно и жадно. Она второй раз рождалась для меня, бесконечно знакомая и так удивительно новая. Улыбка, с которой она отвечала, мне взглядом светилась, и, наверное, освещала меня. Так прошло много времени, Гульда закрыла мне глаза ладонью, пальцы ее были горячие и костлявы. «Надо что-нибудь заказать», — сказала она. «Вина», — ответил я. «Шампанского», — сказала она и тотчас повторила. «Шампанского, давай разопьем с тобой ту бутылку, которую тебе проспорил наш химик». «Две бутылки», — поправил я. И счастливые мы хорошо засмеялись.